Ведь был же один, кто вас жаждал так, Боже. Значит, можем и мы? Значит, мы плодоносим? Пусть даже все копи твои забросим. Коль в горах моют золото, что же, не найдется охотника на лоток? Даже если и так, то прорвется поток, и, взболтав сокровенную взвесь, вынесет слиток. Пусть бы мы не хотели, устав от попыток, Бог здесь. Кто миротворцем ублажил нелепость своей судьбы и благодарно плоть постиг, Изгнав ее хохочущую, хоть, Тот празднует иначе. Ты — Господь, ты — гость Его, Покуда вечер тих. Ты — собеседник, одиночеств друг В покоящейся точке монолога. И всякий круг, где циркуль ищет Бога, Вращаясь, время раздвигает вдруг. С какой за кисть я хватаюсь блажи, Когда пишу, не замечает Бог. Тобой дышу, на грани чувств, Далек ты островками проступаешь. Я же твоим очам и не мигнувшим даже пространство ток. Отныне нет тебя в твоем сиянии, Где даль мелодией в напоминании, Как ангелы еще тобой звучит. Живешь в последнем ты своем дому. Во мне ждать эха, Небу твоему, а сердце умное молчит.